Прошло четверть часа. — Если вы ничего не имеете против, — заметил, наконец, Бодот, — я займусь этими журналами. Три журнала лежали на среднем столике. Он взял один из них и начал читать первый рассказ. Очень скоро, наблюдая за ними из-под тяжка, он заметил, что миссис Липтон делает знаки Ломану. Она встала и направилась в соседнюю комнату. Ломан последовал за ней, остановившись на пороге комнаты. Он повернулся к Бодату своей широкой спиной, но миссис Липтон была обращена лицом к Ломану и могла наблюдать за Бодатом через открытую дверь. Тихий разговор в дверях продолжался несколько минут. Бодат тем временем положил журнал на стол и взял другой. Затем Ломон вернулся в комнату. Миссис же Липтон... ушла во внутренние комнаты. Ломон снова сел и закурил папиросу. Через десять минут вернулась миссис Липтон, заняла свое прежнее место и обратилась к Бодету с энергичным и решительным видом. «Мой муж вернулся домой. Я хочу отослать его из дому на ночь. Вы, мистер Мэнсон, из Джоплина в Миссури, и вы явились сюда для переговоров о цинковых копьях. Вам не нужно вдаваться в детали. Я сама все объясню Артуру также и то, что вы с Джеком должны ночевать здесь. Я устрою вас в спальню Артура. Все разъяснения я беру на себя. Артур ничего не понимает в цинковых делах. Тем проще будет вам с ним разговаривать. Я прошу вас принять к сведению, что Артур ничего не знает относительно письма. Поэтому я и отсылаю его из дому. Попытки с вашей стороны что-либо сообщить ему... или вообще замешать его в это дело, могут иметь для вас весьма серьезные последствия. Я отослала прислугу. Я сама буду готовить обед и завтрак. Боддет заметил еще раньше, что миссис Липтон соединяла с красивой наружностью молодой женщины огромную энергию и смелость. В ней совершенно отсутствовала та робость, которая обычно характеризует ее пол. Он нашел новое подтверждение своего мнения о ней, когда она, слегка наклонившись к нему и с угрозой блестя своими темными глазами, заявила, «Если вы каким бы то ни было способом намекнете Артуру об этом деле с письмом, то я прямо отправлюсь к Джиму Хембриджу и расскажу ему всю историю. Письмо еще на почте, вы знаете». Он имеет связи в правительственных сферах и может достать любое письмо из почты. При помощи этого письма он может уничтожить вас. Я думаю, для вас теперь ясно, что Артур не должен ничего знать». «Действительно, после вашего разъяснения это совершенно ясно», — сказал Бодот и рассмеялся, невольно восхищаясь этой решительной молодой женщиной. Мне кажется, я не имею удовольствия знать вашего супруга, добавил он, вспомнив при этом, что Хольт определил его красивым дураком. Как будто угадывая его мысли, она с прежней угрозой в голосе возразила: «А Артур во всем повинуется мне. Он находится всецело под моим влиянием, и необходимо оградить его от какого бы то ни было стороннего влияния. Очевидно, согласился Бодот. Вы можете снять засов с наружной двери, сказал мистер Слиптон Ломану. Великан вышел в прихожую и вслед за этим Бодат услышал шум отодвигаемого заслоя. Затем он притворился поглощенным чтением журнала, на самом же деле предался размышлениям о тайнах женской натуры. Почему эта красивая, способная, в высшей степени смелая женщина могла выбрать себе спутника жизни? которого она почти выгоняет из дому на ночь, подобно тому, как благоразумная мать высылает детей из комнаты, когда разговор взрослых принимает рискованный оборот. Он с живым любопытством ожидал знакомства с Артуром. В этот момент его острый слух уловил звук отпираемой наружной двери. Дверь открылась. Бодат рассмотрел низкорослую крепкую фигуру, вошедшую в прихожую, и услышал ласковое обращение. — Ты дома, Долли? Миссис Липтон, продолжая сидеть на прежнем месте у камина, ответила. — Да, сынок, у нас кое-кто есть. Бодот продолжал рассматривать фигуру человека в прихожей, снимавшего тем временем шляпу и пальто. Он встал, когда юношеского вида господин вошел в комнату, юношеского по фигуре и по лицу. хотя лицо его и было украшено маленькими рыженькими усиками. Всякий, взглянув на него с его торчащими вверх усиками и в костюме для верховой езды, сказал бы, не задумываясь, «прекрасный малый, славный малый». Он был очень хорошо одет, причем каждая часть его костюма сидела на нем безукоризненно. Он уверенно с видом хозяина вошел в комнату, и приветствовал с полным радушием мистера Мэнсона из Джоплина. Он пожал также руку мистеру Ломану. Затем он заметил, что мистеру Мэнсону пришлось совершить длинные путешествия, и что он предполагает, что погода летом в Джоплине очень жаркая. Наконец он приблизился к миссис Липтон, которая продолжала сидеть, поцеловал ее и сказал, «Как ты провела день, Доли?» После чего добавил, «Предложил ли ты мистеру Менсону сигару?» Чтобы исправить эту оплошность, он отправился в соседнюю комнату. Его жена немедленно последовала за ним, и Боддет понял, в чем дело. Очевидно, она должна подготовить его к дальнейшему. Боддет взглянул на Ломана и слегка улыбнулся, хотя это и мало соответствовало его настроению. Намек на улыбку скользнул по губам Ломана. По-видимому следовало ожидать длительного объяснения. Я могу повесить в прихожей мое пальто и шляпу? Спросил сыщик. Когда он вошел, он бросил свою верхнюю одежду на стул, и с тех пор она там и оставалась. Великан стоял в двух шагах от двери, ведущей в прихожую. Он не препятствовал Бодату, когда тот отправился в прихожую повесить свои вещи. Наконец, миссис Липтон. присоединилась к ним, и они начали разговор о цинковых делах в весьма сдержанном тоне, причем Бодат только подавал реплики, осторожно цедя слова. В этот момент из прихожей вошел мистер Липтон, протянул руку гостю из Джоплина и сказал, к сожалению, я не могу провести с вами сегодняшний вечер, так как должен сейчас ехать за город. Я пришел домой только для того, чтобы собрать кое-какие вещи. Бодат раньше заметил, что Липтон, перед тем, как войти в комнату, оставил на полу прихожей небольшой саквояж. Все выразили свои сожаления. Затем официальный хозяин дома взял шляпу, пальто, свой саквояж и отбыл. Миссис Липтон отправилась приготовлять обед, Бодат углубился в журналы, Ломан курил свои папиросы. Но обед в конце концов прошел оживленно. Три интеллигентных человеческих существа запертые вместе всегда предпочтут смех унынию. Наш пленник разошелся и разговор сделался интересным. Он говорил по поводу своей профессии. Счастье, ответил он на вопрос интересной хозяйки. Несомненно, счастье есть спутник удач. Но если вам приходилось много играть в бридж то вы, вероятно, заметили, что счастье обычно сопутствует тому, кто хорошо играет. Я плохо сыграл свою игру, поэтому счастье от меня и отвернулось. Лучший игрок всегда в то же время и счастливейший игрок.